Глава 20. Да, это частная собственность. Но кого это волнует? Мы сидели в засаде в соседнем дворе и ждали, когда сумерки станут ещё гуще, а люди на улице будут реже попадаться на глаза. Надо было хотя бы проехать мимо и посмотреть, где этот гараж, сказала Солька. Не стоит нам светиться. Отсидимся в машине, а потом пойдём, ответила я. Жена Селезнёва сказала, что гараж за домом, третий слева. Так что найдём как-нибудь. Давайте подъедем хотя бы к дому. Неунималась Солька. Вдруг там Патугины наши денежки уже выносят. Да успокойся ты, одёрнула я Сольку. Аж бетка не вмешивалась в нашу дискуссию, но было видно, что она о чём-то серьёзно думает. Я толкнула её в плечо и спросила: "О чём девица кручинишься?" А как вы думаете, девочки, на таких как я и правда не женятся? Нашла кому верить. Моя мама еще и не то сказать может. Ну а все же мне ведь тридцать и еще никто мне не делал предложение. А мне двадцать восемь и мне тоже никто не делал, сказала Солька. И я не ною, между прочим, по таким пустякам. Вот станем богатыми и нам вообще мужики будут не нужны. Как это не нужны? Посмотрела на нас Ольжбетка. Я так не согласна. Ты что, вообще без них прожить не можешь? Изумилась Солька. Вообще не могу. И я без них тоже жить не собираюсь, сказала я. А ты, Борис, и молчала. А пилки-то с макушки стряхни. Что вы прицепились к Славке? У нас с ним ничего и не было. Выпили один раз и в кино сходили. Везет же тебе, сказала мечтательно Ольжбетка. Хватит ныть. Вылезайте из машины. Нас ждут. 3 миллиона долларов. С командовала я. Гаражи стояли очень удачно. Как и сказала Галина Ивановна, они располагались позади дома. Высокие кустарники монолитно прикрывали идущую от них дорогу, так что в глаза мы никому не бросались. Какой номер гаража? прошептала Солька. 18-й, ответила я. Странно. Если он третий, то и должен быть третьим. Может, обратимся с этим вопросом в гаражный кооператив? Предложила я: "Вы только не ссорьтесь", взмолилась Альжбетка. "Не боясь, подруга", сказала я. "Просто нам с Олькой нужен некий кураж. Вот мы и разминаемся". Я достала связку отмычек и беззаботно погремела ею в темноте. "Сдурела, что ли?" одёрнула меня Олька. Я счастливо засмеялась: "Конечно, сдурела. Почему бы и нет?" На гараже под номером 18 висел добротный амбарный замок. Мы дружно натянули на руки перчатки, купленные Солько сегодня днём, как раз для этого случая, и стали по очереди засовывать отмычки в замочную скважину. "Мне кажется, мы что-то не так делаем", сказала Ажбетка после восемнадцатой попытки. "Надо там сильнее шевелить". "Если ты такая умная?" ответила пыхтя Солька. "То вот тебе связка, давай, работай. Только смотри, свои накладные ногти не поломай". Альжбетка хладнокровно взяла отмычки, сунула в щёлку первую попавшуюся, что-то там повертела, покрутила. Замок крякнул и повис, демонстрируя всему миру свою полную беззащитность. Мы же Солька раскрыли рты, демонстрируя всему миру три пломбы на двоих, зубной налёт и кусочки сырокопчёной колбасы, застрявшие между боковыми зубами. Как это у тебя получилось? ахнула Солька. Вы моих руках И ещё не такое срабатывало. Гордо сказала Альжбетка, приоткрывая дверь. Секунда, и мы оказались в гараже. Закрыли за собой плотненько дверь, включили фонарик и стали оглядываться по сторонам. Машины в гараже не было. Она до сих пор пребывала на стоянке возле офиса, так что гараж манил простором и девственной чистотой. Я нашла на стенке кнопку и нажала её. Стало светло. Надо разделить тут всё на три части и искать. Сказала Солька, доставая из сумки раскладную лопату. Это ещё что? изумилась я. Возможно, деньги под фундаментом. Я посмотрела под ноги и сказала: "Ты бы ещё совочек для песочницы принесла. Это же сплошной цемент, оставь пол в покое. Давай-ка осторожно постукивай стены". "А мне что делать?" спросила Альжбетка. "А ты лазь по шкафчикам и полочкам". Гараж был довольно большой. Здесь легко могло поместиться две машины. Возможно, его и делали с расчётом на это, но пока свободное место было оборудовано под маленькую комнатёнку, где, наверное, Валентин Петрович проводил время со своими друзьями. Красивый диванчик, холодильник, магнитофон, тумбочка, какие-то полки заваленные книгами. Это всё я предоставила Альжбетке. Сама же направилась в дальний угол, где были навалены всевозможные инструменты. из запчасти от машин. "Здесь пиво", сказала Альжбетка, заглядывая в холодильник. "И ещё баночка маслин. Мы же не мародёры какие-нибудь", сказала Солька. Потом немного подумав, спросила: "А пиво какое?" "Не отвлекайтесь, мы тут не у себя дома". Солька стучала по кирпичам каким-то колышком, Альжбетка прошиповывала диван, а я стала разгребать кучу металлолома. "Ничего нет. Разочарованно сказала Солька через пять минут. Да ты даже и половины не сделала. Я устала. Давай поменяемся. Хорошо. Согласилась я и взяла из рук у Сольки колышек. Это же надо. Такой хороший диван в гараж притащить. Возмутилась Альжбетка. Может, он тут с барышнями развлекался. В таком деле хороший диван весьма нужная штука. Предположила Солька. Альжбетка плюхнулась на диван и восхищенно вздохнула. Соннув в свою сумочку под голову, она уютно устроилась на шикарном пледе и сказала: "Я бы здесь ого-го". "Да зачем ему барашни?" ответила я Сольке. У него лариска была из бухгалтерии, такая в гараж не поедет. "Альжбетка, хватит валяться, давай вставай". Альжбетка нехотя встала, сумка соскользнула на пол, и всякая ерунда покатилась по ровненькому цементу. Альжбетка Оха стала собирать свою дорогущую косметику с пола. "Смотрите!" воскликнула Солька. "Это же сейф!" Мы бросились куча пакрышек, гаек и прочей ерунды. "Это я нашла!" гордо сказала Солька. Под всем этим мусором скрывался довольно-таки приличный сейф, небольшой, но добротный. Странно, но для ключа не было даже самой маленькой дырочки. Была только куча колёсиков с цифрами, которые Как мы понимаем, нужно установить в нужную позицию и маленькая ручка. И что мы будем делать? спросила Альжбетта. Открывать, конечно, обнимая сейф, сказала Солька. Денежки, денежки вы мои, как я вас люблю. Да замолчи ты, велела я. Ты хоть представляешь, сколько тут комбинаций? Солька вскочила и схватила свою лопату. Поливать мне на эту арифметику. Я Мне ненималось тут математичкой работать. Взломывай мы всё. Ну давай, сказала я, понимая всю бессмысленность этой затеи. Сейф был просто неприступен. Солька скакала вокруг него, пинала его ногой, била лопатой, пыталась засунуть хоть что-то в узенькую щель двери, она шатала его из стороны в сторону, угрожала ему и в конце концов сдалась. "Сейф на своего железного врага", она сказала. "Я без него никуда не иду. Увезём его с собой". А там распилим. Это ещё один шаг к тюрьме, вздыхая, сказала я. Не дави на нас. Не дави своим авторитетом. Знаю я эти твои штучки, запрыгало Солька. Будем голосовать. И я запрещаю тебе смотреть на Эльжбетку во время голосования. Лучше отвернись прямо сейчас. Солька развернула меня спиной к общественности, состоящей из двух человек, и начала давить на окружающих самостоятельно. Все мы знаем, как тяжело достаются деньги. Все мы знаем, что для нас это единственный шанс. Да, нам приходится рисковать, но если мы не поможем себе, то кто нам поможет? Солька выдержала паузу. А теперь я прошу задуматься и с помощью правой руки проголосовать тем самым, решив нашу дальнейшую судьбу в пользу достойного существования на этой планете. Прошу голосовать, товарищи. Я стояла спиной к этим мечтательницам. Я стояла спиной, и тем не менее я знала, что две руки сейчас протакают воздух, небо, космос, и все мысли мои, догмы и запреты. С самого начала я знала, что подниму руку. Почему? Не знаю. Поймёте ли вы меня? Потому что однажды я решила, что буду лечить океаны, потому что моя мама любит сорокапчёную колбасу. Потому что на чьей-то спине есть туировка птицы, разбивающейся о камни. Потому что завтра будет новый день. потому что донести сейф до машины это не такая уж большая проблема. И потому что я люблю делать сольки приятное, даже если за это могут посадить в тюрьму. Я подняла руку. Единогласно, объявила Солька. Мы аккуратно вытащили сейф. Он был практически неподъёмным, но у нас всё же было трое, плюс Солькина алчность. Так что сейф не устоял. Мы убрали всё на место, навели лёгкий порядок и отправили Альжбетку за машиной. Думаешь, всё получится? спросила Солька. Не попробуешь не узнаешь, ответила я. Ажь бетка оставила машину в метрах в 50 за большими помойными баками. И мы выпихнули сейф, закрыли гараж и приподняли нашу ношу. Зрелище было не для слабонервных. Три довольно таких рубких создания, шатаясь, передвигались на скрюченных ножках, причём так, как ветер давно содрал альжбеткину юбку. А свободных рук, чтобы навести порядок в этом вопросе не было, то одна из нас, можно сказать, совершала преступление практически в трусах. Машина под такой тяжестью пискнула, поникла, но не предала свою хозяйку, и всё же завелась. Мы это сделали. Представляете, мы украли сейф, радовалась Солька. Ты ещё окно открой, высуньсь и на полном ходу зари. Мы украли сейф, посоветовала я. Солька стала крутить ручку на дверце, И стекло поползло вниз. Останови её, она же и правда заорёт, забеспокоилась Альжбет, вцепившись в руль. А пусть делает, что хочет, ехидно сказала я. Роба в полосочку ей будет к лицу. Солька угомонилась и начала делить деньги, чем меня просто изумила. Я-то по наивности полагала, что 3 делится на 3 без остатка. Кто додумался искать в гараже, спросила она. Ты? Ты? Хором ответили мы с Альжбеткой. Кто нашёл сейф? Ты? Ты? Кто принял правильное решение вести его домой? Ты? Ты? Значит, кто должен получить большую часть богатства. Альжбетка потеряла дар речи, а я спокойно сказала: "Конечно, ты, ведь и сейф будет храниться у тебя дома. Так что на случай явки в милицию, потугиных убийцы или ещё кого-то, ты рискуешь больше всех". Так что, конечно, по совести твоя часть будет больше. Солька вся собралась в гармошку, сдвинула брови, сделала бесспорно правильные выводы и сказала: "Я считаю, что, несмотря на все мои заслуги, делить надо поровну". Согласна, сказала Альжбетка. А где же мы сып поставим? Как бы между прочим спросила она. Пусть будет у меня. Жалелась я на девчонками. Я так устала и так безумно хотела спать. Сейф же всё равно мы откроем завтра вечером, так что особо переживать нечего. Сегодня всё равно, ни у кого нет на это сил. Да и времени уже 2 часа ночи. Завтра на работу. Где машину остановить? спросила Альжбетка. Сразу за углом, сказала я. Все уже спят, никто не увидит. А сейф этот, такая тяжесть. Узрев наш родной подъезд, мы приободрились. Ноша уже не казалась такой неподъёмной, и до лифта мы добрались без проблем. Хорошо, что приехал грузовой. В нём как-то было спокойнее. Мы поставили сейф у уголок и облегчённо вздохнули. Я уже подняла руку, чтобы нажать на кнопку, как перед нами просто вырос воронцов Виктор Иванович. "Где же вы так долго гуляете, девочки?" спросил он, улыбаясь. "Солька, как и положено всем трусливым мышам" выскочила из лифта, как бы давая понять, что она так с Сейфом уж точно никакого отношения не имеет. Альжбетка тоже сделала шаг вперёд, но по другой причине. Устоять перед таким мужчиной она просто не могла. И в лифте остались я и Сейф. Я покосилась в сторону нашей добычи, вычислила траекторию, провела луч, прикинула и пришла к выводу, что вронцову за большой стенкой лифта Сейфа не видно. Шакируя девчонок Я радушно улыбаясь, нажала кнопку нашего этажа и вышла из лифта. Дверцы за моей спиной захлопнулись, и лифт дрибежа отправился наверх. "Здравствуйте, Виктор Иванович", сказала я. "Познакомьтесь, девочки. Это мой начальник". У Альжбетты какая-то странная одежда. Она у неё похожа на дрессированную. А может, шмотки просто читают её мысли и исполняют их, не желая огорчать свою хозяйку. Верхняя пуговка на блузке расстегнулась совершенно самостоятельно. Левая плечика блузки поехала вниз, обнажая мраморную кожу и кружевную бретельку лифчика. "Что же ты не говорила, что у тебя такой интересный начальник?" запела Альжбетка свои чарующие песни. "Для себя берегла". "Продолжай улыбаться", сказала я, как бы случайно вернула плечика блузки на место. "А то простудится ещё". Подруга всё-таки Меня зовут Солька. Осмелела учительница ботаники. И вот она, минута триумфа. Альжбетта. Протягивает это коланча метр 80 плюс каблуки. Мне очень приятно, галантно говорит Воронцов. Девочки, а вы не забыли, что там где-то высоко-высоко вас ждёт приятный сюрприз, спрашиваю я. Солька тут же подскакивает и бежит по ступенькам вверх. 3 млн Для нее достаточный стимул, чтобы преодолеть несколько лестничных пролетов за две секунды, а главное, принебречь импозантным мужчиной. Альжбетка же несколько из другого теста. Ей ее тоже манят деньги, и она бы побежала наверх, не задумываясь, но тут рядом только руку протяни, живой, теплый и бесподобный воронцов. Солька, кричу я, ты кое что забыла. Она оборачивается. Видят, что Альжбетка не может сама себе помочь, бежит обратно, хватает ее за руку и тащит вверх. Альжбетка плохо преодолевает ступеньки, потому что мысленно она все еще стоит около лифта напротив Францова. Дыши, да велись ты, курица! Подгоняет ее Солька. И они исчезают за лестничным пролетом. Мне же остается только надеяться, что лифт сейчас стоит раскрытый на нашем этаже, что тетя Паша там не моет полы. что потогины крепко спят, и что Воронцов ничего не видел и ни о чём не догадывается. Ты почему так поздно приходишь домой? А вам-то что? Беспокоюсь за бесценную сотрудницу. Так это всё из-за вас. Отгулов не дали, так что приходится любимую мамочку по ночам проведывать. Ты хочешь, чтобы я в это поверил? Солька, крикнула я. Где-то на третьем этаже между перилами появился Солкина голова. Где мы были? У твоей ненормальной матери, ответила она и исчезла. Я чиста и невинна, а вы меня вечно в чём-то подозреваете, улыбаясь, сказала я. Сами-то что здесь делаете? волновался. Воронцов взял мою руку, сжал пальцы, потом его рука скользнула к моему локтю. Я занервничала. Иногда многие вещи кажутся всего лишь игрой, сказал он. А потом всё очень плохо заканчивается. К чему вы это? Люди, которые сегодня приходили в мой кабинет, твои соседи. Я знаю. И они искали Селизнева, а он вообще-то мертв. Я знаю. Воронцов жал мое локоть. Подумай, твоя ли эта игра? Чего ты хочешь? Я взглянула в его глаза. Каштаны уже набирали силу, зеленые почки набухли, и оставалось лишь мгновение, чтобы листья расправили свой узор. Я хочу, чтобы вы поцеловали меня. Воронцов улыбнулся и погладил меня по щеке. А твоя ненормальная мама разве не будет против? Будет. Тогда, пожалуй, мы повременим. Развернувшись, он направился к двери, а я стала медленно подниматься на свой этаж. Моя квартира была на распашку. Посередине коридора стоял сейф, заботливо прикрытый солькой моим кухонным полотенцем. Я так и не поняла, Она хотела его украсить или спрятать под темно-савым платком, а лишь Бетка сидела на тумбочке и обмахивала лицо рекламным проспектом, а Солька, приложив ухо к дверце сейфа, крутила колёсики и слушала. Пока не тикает, объявила она. Но я переберу все комбинации. Все сейчас встают и быстренько отправляются по месту прописки, сказала я, вешая сумку на крючок.